Глава 18. Как я и предполагал, сложнее всего оказалось выскользнуть из гаража. Твари рыскали по округе почти весь остаток ночи и следующий день. Нечего было и думать о том, чтобы покинуть убежище, поэтому после чистки оружия и сбора рюкзака я предался безделью. Но все хорошее быстро заканчивается. Долго сидеть без дела я не привык, поэтому покончив с текущими делами, я первонаперво закинул вещи в стиральную машину. Убедившись, что все работает как надо, я принял душ. Побрившись и приведя себя в цивилизованный вид, я вернулся в большую комнату и наскоро перекусил. Правда, вместо телевизора мне пришлось наблюдать по камерам за тем, как по окрестностям носятся твари. Видимо, горячая еда и безопасное место подействовали на меня благотворно, потому как я незаметно для себя уснул. Из сладкого мира грез меня вырвал таймер наручных часов. Вот это я храпанул, чувствую себя бодрым и отдохнувшим. Всегда бы так Умывшись и покончив с едой, я убедился, что у выхода безопасно, и отправился наверх. Для начала нужно проверить подступы к убежищу. Вала создателю, у байк был на месте. Подготовка к дороге не заняла много времени. Я закинул себе на плечо рейдовый рюкзак, закрепил винтовку и дробовик. Лёгкий и компактный МП5 я повесил себе на грудь. Так мне будет гораздо удобнее, чем таскать его за плечом. Выглянув наружу, я проверил окрестности через ночной монокуляр. Подозрительного движения не наблюдается. Ну и отлично. После я немного сбавил обороты и поумерил свой пыл, когда вспомнил о двойной встрече с прозрачными. Именно поэтому пришлось браться за винтовку и рассматривать окрестности в ее прицел. Не сказать, что это было слишком удобно, но жизнь дороже личного комфорта. Обязательно будет нужно обзавестись хорошим тепловизионным монокуляром. Ну все, можно выходить. Я выкатил байк за ворота, закрыл двери гаража и с набрал приличную скорость. Я промчался через гаражный кооператив и запетлял по узким улицам, чтобы запутать следы. Лишь после этого я направил байк в сторону нужного мне форта. Патагония легко глотала неровности дороги, лишь противный дождь портил все настроение. На очередном перекрестке мне пришлось пристрелить выскочушую из-за груды мусора синего. Вот и проблемы. Придется сделать дугу, объезжая вероятное скопление тварей. Не хочется тратить на них боеприпасы. Пока что все складывается как нельзя лучше. Что не может меня не радовать. Твари на дороге почти не встречаются. Хвоста за мной нет. Думаю, если ничего не случится, к Форту Мирзо я прибуду как раз ближе к утру. Ну вот, накаркал. На выезде с проспекта я услышал звуки перестрелки. Не знаю, кто там кого прижал, но мне не хочется отвлекаться на ерунду и улезать чужие разборки. Сейчас и своих проблем по горло. Сделав очередной крюк, я по дуге обогнул небольшой сквер с засохшими деревьями и продолжил путь. Когда я удалился от места боя, то спустя пару минут с облегчением отметил, что стрельба постепенно стихла. Дорога была свободной. И я рискнул, ускорившись до 80 километров в час. Когда я проехал еще с десяток километров по пустынным ночным улочкам, дорога вывела на небольшую улицу, мощёную булыжником. Байк ощутимо затрясло, а я выругался и сбросил скорость. Проклятый немецкий квартал с его аутентичностью. Пару я пока предусмотрительно не включал. Лишнее внимание сейчас мне ни к чему. Там уже хороший снайпер хлопнет меня раньше, чем я пойму, что происходит. Первую остановку я хотел сделать вместе, в котором Снуб должен был оставить для меня информацию. Поэтому всю дорогу я не давал себе спуску и упорно гнал байк вперед, наплевав на ноющую спину. Дорога до самого тайника прошла относительно спокойно. Правда, один раз мне пришлось объехать по широкой дуге еще одно скопление тварей, которых прикрывал зеленый. Будь у меня мой старый штуцер, я бы просто пристрелил эту тварь. Но сейчас времени на охоту у меня не было. Мысленно зафиксировав координаты, я решил, что на обратном пути сюда наведаюсь. Уж очень основательно твари здесь окопались, а вдруг мне повезет, и я найду еще одну нычку. В будущем мне все же могут потребоваться средства, и возможно, немалые, а это какая никакая а возможность подзаработать. С десяток минут я покружил среди плотной застройки и наконец нашел нужную мне улицу. Сбавил обороты, включил нейтралку И подкатил к зданию на холостых оборотах, постоял несколько минут и понаблюдал за окрестностями через ночной монокуляр. Чисто, как я не всматривался в окружающий пейзаж, а не обнаружил постороннего присутствия. Для проверки врубил передачу и сделал круг по небольшой площадке перед зданием. Никаких меток или подсказок. Заехал в дворовую арку и заглушил двигатель, а затем включил тепловизор. Никого, двор абсолютно пуст. Я потратил не меньше десяти минут на то, чтобы внимательно исследовать ближайшие стены. Чёртову кура, кто только ему в голову могло прийти такое, бормотал я. Осторожно выбравшись из арки, я перехватил пистолет-пулемёт поудобнее и медленно двинулся вдоль стены. Терпеть не могу дворы-колодцы, вечная темнота и сырость. Да и как назло, здесь единственный выход. Случись что, придётся прорываться прямо через здание и лезть через окна. Внимательно осматривая все подозрительные места, я обошел весь маленький дворик и даже заглянул в подъезды. Никаких следов тайника или даже намеков на него. Наверное, я бы так и ходил кругами, если бы наконец не вспомнил привычки Снупа. Он же вырос на голливудских фильмах и обожает теории заговора. Ведь именно Снуп когда-то предположил, что мешок это тайный полигон, где сильные мира сего проводят какой-то жутко важный эксперимент. Долбаный тайный агент. Я включил закрепленный на оружии фонарик и перевел его в режим ультрафиолета и принялся повторно обследовать стены. На третьем круге луч выхватил из темноты крохотный значок с изображением любимого растения Снупа. Я выключил фонарь и осторожно вытащил нож, а затем, затаив дыхание, подцепил кирпич лезвием. Посыпалась труха и пыль. Убедившись, что ловушки нет, я заглянул в тайник. Небольшой тубус с документами был на месте. Надежно спрятан от посторонних глаз в этой импровизированной ниши. Шум на крыше здания заставил меня начать действовать. Я вскинул оружие и выпустил короткую очередь в невысокий темный силуэт, тем самым заставив врага укрыться. Закинул добычу в карман разгрузки и, что есть сил, побежал к байку. Движок тихо зажужжал, а я пригнулся к корпусу и рванул с места. За мной раздались громкие хлопки. Противник быстро раскусил мой ход. Я тем временем промчался вдоль фасада, чтобы быть в мертвой зоне и заложил крутой вираж. На максимальных оборотах я промчался по улице с пару километров, а затем снова сменил направление. Еще десяток минут. Всё, можно немного сбавить обороты и перевести дух. Я остановился и принялся осматривать мотоцикл. Повезло. Обе пули прошли по касательной. Первая разорвала обшивку сиденья, а вторая прошила рюкзак, каким-то чудом не зацепив меня. Похоже, я не пострадал лишь по счастливой случайности. Вот мне и наука. Поленился осмотреть крышу здания в тепловизор, преть буду умнее. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Хотя на случайность произошедшей не тянуло. Больше было похоже на то, что я остался жив лишь благодаря моему новому костюму. Стрелок на крыше просто не смог рассмотреть меня. Вот и полил едва заметный силуэт. Все его попадания можно объяснить тем, что меня выдало тепло от движка. Мысленно я вознёс хвалу американским инженерам будь костюма Стрелок бы меня точно достал. Интересно, кто это был? Человек мерзо, или же я угодил в засаду гадюки? «А, к черту их всех. Сейчас хуже всего было то, что киллер каким-то образом меня вычислил. Раз он знал, что я буду здесь, значит, он в курсе наших со Снупом договоренностей». И тут есть лишь два варианта: либо синдикат вышел на выполнявшего заказ курьера и расколол его, либо что гораздо хуже, В моем номере установили камеры и прослушку. Нет, если бы накрыли курьера, тайник был бы уже пуст. Скорее всего, за подручными снупо просто следили, и когда один из них покинул форт, ему просто сели на хвост. Закончить мысль мне не дали. Где-то сзади зарычал мощный мотор. Я оглянулся. Пары нескольких машин мелькают по улице. Развернул байк на 90 градусов и нырнул в один из дворов. Преследователи еще далеко и вряд ли заметят мою уловку. Однако я просчитался. Оба пикапа в точности повторили мой маневр, а один из них прибавил скорость и понесся мне на перерез. Я рванул из двора в сторону широкой дороги. На открытом пространстве я смогу оторваться, а в лабиринте дворов сейчас легко попасть в тупик. Застучал пулемет. стреляет поверх головы, явно намекая, что мне следует остановиться. Я накренил байк и вошел в поворот, едва не цепляя коленкой землю. Выравнивание и газу, газу. Байк уже набрал ход. Это позволило мне вырваться вперед. Сейчас стоиться было бессмысленно, и я наплевал на всякую экономию и включил фару. Не хватало еще на такой скорости влететь в припаркованную машину. Откуда-то справа мне на перерез вылетел еще один пикап. К рёна тебе, опоздал. Я проскочил у преследователя перед самым носом. Впереди должен быть мост и длинная бетонная кишка речного русла. Нужно прорываться туда. Больших водных пространств в мешке нет. И сейчас в этой канаве воробью по колено. Именно поэтому я резко свернул в сторону моста. Резина завизжала, теряя сцепление с дорогой, а байк 2 удержался на наклонной поверхности. Один из водителей, ехавших следом, попался на мою уловку. Грмыхнуло, раздался скрежет металла. Минус один. а у второй оказался проворней. Оттормозившись у края водила выкрутил руль, рванул за мной следом. «Еще одной машины не видно. Но ставлю 100 камней на то, что сейчас она несется параллельным курсом. Газ на максимум. 90, 100, 110. Пикап явно отстает. Байк почти на пределе. Выжимаю из него последнее. Мля, сзади застучал пулемет. Стрелок, невзирая на тряску, попытался меня достать. И я рванул в ближайшее ответвление русла. Пикап не успел затормозить и промчался мимо, а я пересек тонкий ручеек по диагонали и попытался выехать на противоположную сторону. Чёрта с два. Резина заскользила, и я едва не потерял управление. Выезд наверх нашелся не сразу. Я промчался еще с километр прежде, чем увидел впереди пологий берег. Подвеска жалобно скрипнула, но мотоцикл справился. А вот и вторая машина. Переехал мост и приближается ко мне. Просчитали мрази. Я развернул байк на месте и погнал в противоположную сторону. Поворот, Еще один. Остановка. Пикап двигается прямо на меня. Я перекинул оружие и поймал прицел, сидевшего в кузове пулеметчика. Эклер выплюнул очередь, а затем еще одну. Пикап промчался в считанных сантиметрах от меня. Все, стрелок в кузове готов, а теперь очередь по кабине, смена магазина. Пикап рыкнул движком его повело в сторону. Похоже, водитель ранен. Брызнуло разбитое стекло. Кто-то попытался достать меня из автомата, но я на всем ходу свернул в узкий проезд. Их машине здесь не пройти. Где-то рядом загудел еще один двигатель. Второй пикап всё-таки выбрался из канавы и спешит на звуки стрельбы. Я рванул разгрузку и вытащил тубу с документами, и что из сил швырнул его в ближайшее окно. Брызнули стекла. Наплевав на всякую предосторожность, я выключил фару и сорвался с места. Рев движка. Похоже, пикап все таки развернулся и продолжил преследование. Новый боец, занявший в кузове место убитого пулеметчика, выпустил мне след длинную очередь. Ну давай, урод, поиграем. Разогнавшись до сотни, я нырнул в боковой проезд. Остановка. Свел усики гранаты и не тратя время, швырнул ее в сторону мчащейся машины. Не повезло. Пикап уже проскочил в зону поражения, осколки лишь простучали по корпусу. Твою. Да он же бронированный. Отстреляв остаток магазина по колесам, я рванул с места. Пулеметчика в кузове не видно, но это не повод радоваться. Газу, газу. Пикап ловко преодолевает все завалы на дороге. Очередной проезд ведет к мосту. Впереди провал. Я понял это слишком поздно. Байк смыл над бездной, хватая колёсами пустоту.